Глава 71. Эффект велости. Клиен несколько раз согнул и разогнул вытянутую вперёд руку, наблюдая, как Дэна всем своим весом приналёк на дверь в комнату хранителя. Осторожность и тревога капитана, а ещё эти нелепые защитные действия заставляли его волноваться. Нынешние чувства были сродни тому, что Клиен испытывал в детстве, когда для проверки собственной смелости должен был продержаться целую ночь на кладбище. Запечатанный артефакт второго уровня. Апостольный. Должен использоваться с осторожностью и под контролем. Но даже штатный член Ночных Ястребов не знает никаких подробностей. И неизвестно, насколько опасен этот артефакт. Не понимая того, что пресс ходит клен не удержался и начал себя накручивать. В этот момент он внезапно оцепенел, как будто у него выключили питание. Движения перед кленом замедлились, а его руки постигло тоже оцепенение. Он увидел, что Денрис Кастановилса А затем подошёл к Клейну медленно, будто в замедленной съёмке, выпрямил руку и толкнул его в плечо. Мысли и зрения Клейна тут же пришли в норму, казалось, что случившееся с ним просто иллюзия. Что случилось? прошептал он испуганно. Дэн покачал головой и низким голосом сказал: "Наблюдай". В тот момент, когда Дэн закончил предложение, он развернулся и вошёл в комнату хранителя. Клейн последовал за ним и увидел в комнате четырёх других людей. Одним из них был полуночный поэт Леонард, а остальных клен я никогда не видел. Но у них была одна общая черта. Они со всей серьёзностью выполнили упражнение на сгибание и разгибание руки. Кален Маретте обладает необычной связью с дневником Семьентигонов. Кратко пояснил Дэн. Затем он указал на трёх незнакомцев и сказал: "Эти леди и джентльмены наши коллеги из епархии Бекланда. Они сопровождали запечатанный артефакт 2049 сюда. Это мадам Ларетта, Магильчик последовательности 8, великолепный снайпер. Черноволосая женщина лет 30 дружелюбно кивнула. Она выглядела превосходно, но не имела обычной для женщины шляпки. Мадам Ларетта носила нечто похожее на мужское чёрное пальто с белой рубашкой, обтягивающие чёрные брюки и чёрные же кожаные сапоги, а уголки её губ слегка изогнуты в улыбке. После того, как Лин обменялся с ней приветствиями, Дэн указал на человека, сидящего за столом. Айор Харсон. В чём тон -то такое же, как и я? Прежде чем Дэн закончил своё предложение, Клино увидел, как мистер Харсон в серой ветровке начал замедляться, как будто механизм развернувшейся пружины или шарнир покрытый ржавчиной. Что случилось? Удивлённый Клино видел, как Лоретта толкнула Харсона, и только тогда действия джентльмена пришли в норму. Я что, тоже был вот таким? Клино пришёл в недоумение, но вскоре всё понял. Это и была опасность, которую представлял запечатанный артефакт 2049. Любопытно, что произойдёт, если не проснуться вовремя. Я стану зомби, переполненный вопросами. Клен поприветствовала обаятельного мужчину средних лет, Аюра Харсона. Борже, сказал Дэн, указывая на последнего ночного ястреба. Борже оказался холодным человеком со шрамом на щеке, а острые, как и глаза, напоминали взгляд орла. Он постоянно наблюдал за всеми в комнате. Давайте отправимся. Чем быстрее закончим, тем быстрее пичатым 2049. Вставая, сказал красавчик Аюр Харсан, вокруг его глаз стали заметны морщины. Так, где же 2049? Колен слепопытцем осматривал обстановку, но не заметил никаких следов запечатанного артефакта. Конечно, не активировав своё духовное зрение, он не мог увидеть, что находится за столом. Хорошо. Дон повернулся и посмотрел на Леонардо Митчелла. Тоз закочеря. А лочение впутава чезаров подобное. Чезаро был кучером, отвечавшим за покупку и доставку припасов для ночных ястребов в Тангоне. Это он отвёз Клейна в дом Уэлша для встречи с духовным медиумом Дейли. Нет проблем. Элеонард больше не казался легкомысленным и серьёзно кивнул. В этот момент Клейн увидел, как Айр Харсон наклонился, он взял чёрный металлический сундук, который до этого скрывался за столом. На сундуке были нарисованы сверкающие звёзды и полная алое лона. Казалось, что вокруг сундука создан сферический барьер. Запечатан артефакт внутри. Интересно, как выглядит 2049. Коленс либо подством наблюдал за сундуком. Тук, ток-ток. Из черноты сундука донёсся сильный стук. Даже поверхность сундука изгибалась от этих ударов. Ток-ток-ток. Как будто что-то ужасное проснулось в сундуке и начало бешено колотить по стенкам. Звук удара отражался в сердцах всяк присутствующих. Оно живое. Когда Клену пришла в голову эта мысль, он увидел, как движения капитана Дона стали вялыми, как будто его суставы были смазаны клеем. Бордже, ночной ястреб из Беклонда, толкнул Дона в плечо, приводя его в чувство. Когда на кого-то воздействует 2.049, человек начинает исполнять танец заржавевшего робота. Если бы мы все находились под его влиянием, Мы бы превратились в неуклюжую танцевальную команду. К 6, кажется, 2049 способен влиять только на одного человека. Пошутил Клейн, чтобы немного расслабить напряжённые нервы, однако Темнемёни не посмел остановить движение собственных рук. Клейн последовал примеру Дана и оставил свой трос, затем последовал за пятюночными ястребами через тоннель и поднялся по лестнице на второй этаж охранной компании Терновник. Элионард пошёл вперёд и предупредил всех перед тем, как они вошли в здание. Поэтому разданные остальные отправились на третий этаж. Хотя их редко вовлекали в подобные инциденты, но иногда они сталкивались с чем-то эддиким. Другой ночной ястреб, Кенли, заменил Дэнна на страже ворот Ханис. Когда они достигли кареты, Колен облечённо вздохнул. Он подозрительно посмотрел в окно и сказал: "Разве 2.049 не повлияет на обычных людей на улицах?" Во время переноски от их подземелья до корвета запечатанный артефакт D049 уже вызвал шесть инцидентов вялости, два из которых были направлены на него. Его разбудил капитан Дэн Лионард Митчелл. "Как с какой скоростью он на него влеял артефакт? Не могло не беспокоить Клейна." "Не беспокойтесь. D049 нацелен на целена человека подобных существ в радиусе 5 м от него. И чем ближе вы к нему находитесь, тем с большей вероятностью окажетесь под его воздействием." Если внутри будут находиться три человека, люди, находящиеся рядом с каретой не пострадают. Эленивмтон тон нам объяснила черноволосая красавица Лоретта. Что за странный и започитый артефакт? Подумал Клейн, продолжая упражнять руки. Да, на остальные ночные ястребы не разговаривали во время поездки к дому рыбибера, они внимательно следили за состоянием друг друга, только Лоретта выглядела беспокойно. Иногда она смотрела на не очень-то чистые улицы Тангона. Она иногда хвалила канализацию Бэкленда. Вскоре перед глазами Клейна появилось знакомое здание. Группа из 6 человек, наблюдая друг за другом, поднялась на шестой этаж. Дверь в дом Рая Бибера была помечена печатью полицейского управления Тангона, указывающей на то, что посторонним людям вход в это помещение запрещён. Выполнив упражнение рукой, Дендо достал ключ. Открыл он недавно заменённый замок и повернулся, позволив первым войти Аюру Харсано, который нёс чёрный сундук. Тук, ток, ток, ток. Запечатанный артефакт в чёрном сундуке снова начал стучать, даже сильнее, чем раньше. Это заставило руку Эуро Харсона задрожать от стороны в сторону, колен даже начал сомневаться в том, не сломается ли сундук. Ток, ток, ток. Колен быстро заметил, что движения капитана Дан становятся вялыми. Он собирался разбудить его, когда в его мозгу загудело. Его мысли зависли, и всё перед ним начало двигаться как бы в замедленной съёмке. Я разве они не говорили, что это затрагивает только одного человека? Зараз мысли Клейну стали вялыми. В этот момент Лоретти и Борже толкнули их. Вернув ясность мысли и зрения, Клейн со страхом оглянулся. Он чуть не выпалил. Разве вы не говорили, что 2049 может повлиять только на одного человека? К счастью, я не остановил своё упражнение. Когда запечатанный артефакт 2049 входит в режим берсерка, Оно может затронуть до двух человек. Но теперь мы можем подтвердить, что Райбибер является потомком семейства Антигонов. Механическим голосом сказал Аюру Харсон. Ларета слабо рассмеялась. Она посмотрела на Клейна и сказала: "2049 дёргается, когда чует потомков Антигонов, даже если остался только их запах, а его способности значительно возрастают. Я думаю, вы сможете почувствовать это". "Ну, я не уверен", Клейн с любопытством спросил. Так это живое существо? Аларуту улыбнулась, но не ответила прямо. Вы всё знаете в своё время. Если Раебибер не сбежал из Тингона, 2049 приведёт нас к нему. Калин мог только отложить свои вопросы и выйти из комнаты вместе с ночными ястребами. Сопровождаемые громкими и сильными ударами в сундука, они заперли дверь, спустились по лестнице и вернулись в карету. Йор Харсон несколько раз выглянул в окно, и подтвердил, что в радиусе 5 метров не было пешеходов. Я затем положил чёрный сундук на пол кареты и повернул механический замок, чтобы снять духовные оковы. Сильные удары внезапно прекратились, и карета погрузилась в тишину. Не было слышно даже дыхания ночных ястребов. Калеин тоже задержал дыхание, наблюдая, как чёрный сундук медленно открывается. Послышался резкий раздирающий уши скрип. Сундук опрокинулся, и из него вытянулась тонкая коричневая рука длиной с палец ребёнка. За одной рукой появилась другая, и постепенно перед клейном и компанией предстал объект размером с ладонь обычного человека. У него были чистые суставы, остальное покрывало промасленная коричневатая ткань, а лицо окрашено почти как куклово на в красные жёлтые цвета. Это была очень необычная деревянная кукла. 2049 поднял голову и посмотрел на клейна ясными чёрными глазами. Его деревянный рот медленно раздвинулся, обнажая клоунскую улыбку.